Часть шестая. «Не притворяйся, что это любовь». «Девушка из сна». Тоби Марш. 2014. Нотные листы. Запись предоставлена семьей Першинг. Оригинальная нотная запись с автографом автора и исполнителя Тоби Марша «Начало его песни «Девушка из сна» была продана с аукциона в рамках ежегодного гала-концерта Music Ноутс». Вырученные деньги — пошли на финансирование программы по искусству в государственных школах города Нью-Йорк. Хотя текст несколько отличается от итогового варианта песни, самые известные строки «Слишком боюсь я тебя забыть» отчетливо видны в центре страницы. Считается, что эта песня положила начало известности Марша. Произведение без того окружено слухами, и музыкант лишь добавил ему загадочности, заявив в 2016 году Paper Magazine, что песня пришла к нему во сне. Я несколько раз просыпался от аккордов, звучавших прямо у меня в голове. После пробуждения мне попадался текст, записанный на обрывках бумаги, но я не помню, чтобы писал его. Это было похоже на лунатизм. Песня, написанная во сне. Все это мне приснилось. Марш отрицает, что в то время находился под воздействием каких-либо наркотических веществ. Оценочная стоимость — 15 тысяч долларов. Глава 1. 29 июля 1914 Вийон Сюрсарт. не дожди. Сарт выходит из берегов. Ливень превращает тропинки в грязевые потоки, что устремляются к дверям домишек, гудят в ушах ади бесконечным шумом льющийся с небес воды. Она закрывает глаза, и ей снова десять, пятнадцать, двадцать... По отмытой дочистой деревни она бежит босиком с влажными юбками и развивающимися за спиной волосами, а потом снова открывает глаза и проходит две сотни лет. Маленькая деревушка изменилась, и это заметно невооруженным взглядом. Ади узнает все меньше и меньше, находит больше и больше непривычного. Кое-где она еще может разглядеть знакомые места. Но воспоминания поизносились. Годы до сделки почти стерлись. Однако кое-что осталось неизменным. Дорога, что проходит через городок. Маленькая церковь в центре. Низкая ограда кладбища. Ади медлит в дверях часовни, наблюдая за бурей. Когда она приехала, у нее с собой был зонт, но резкий порыв ветра погнул спицы. Хорошо бы дождаться, пока перестанет дождь, ведь у Ади всего одно платье. Но она подставляет ладонь каплям, падающим с небес, и вспоминает Эстель. Та, раскинув руки, всегда выходила навстречу бури и приветствовала непогоду. Покинув убежище, Ади спешит к воротам кладбища. За считанные мгновения она промокает до нитки, но дождь теплый, да и Ади не сахарная. Она идет мимо нескольких новых надгробий и множества старых, кладет по цветку шиповника на могилы родителей, а потом отправляется на поиски Эстель. Все эти долгие годы она скучала по старухе, по ее утешению и советам, сильной хватке, хриплому смеху. Эстель верила Ваде, когда та еще была Аделин, еще была здесь, еще была человеком. И хоть она изо всех сил цепляется за эти воспоминания, голос Эстель с годами почти исчез из памяти. Только на кладбище Ади могла его воскресить. Присутствие Эстель чудилось повсюду. В древних камнях, в земле, поросшей сорняками, в старом дереве над могилой. Но как раз дерева-то и нет. Могильный холмик по-прежнему на своем участке, он осел, Надгробие пошло трещинами, а вот прекрасное дерево с раскидистыми ветвями и глубокими корнями исчезло. Остался лишь корявый пень. Шумно вздохнув, Адя опускается на колени и гладит мертвый расколотый обрубок. Нет, только не это. Она и так многое утратила и оплакала, но впервые за все годы ее настигает ошеломляющее чувство потери. Ей не хватает воздуха, не хватает сил. Горе, глубокая, точно колодец, окутывает ади. Зачем сажать семена, холить их и взращивать? Все равно все погибнет. Умрет. Осталась лишь она, одинокий призрак, который горюет по своей потере. Зажмурившись, Ади пытается вызвать в памяти Эстель. Вспомнить голос старухи. Пусть та скажет ей, что все будет хорошо, что это лишь дерево. Но голос пропал. Потерялся в буре эмоций. Ади сидит на кладбище до заката. Дождь превратился в морось. Капли изредка барабанят по камню. Она промокла насквозь, но не чувствует этого. Почти ничего не чувствует, пока за спиной не начинает дрожать воздух и сгущаться тень. «Мне жаль», — произносит шелковистый голос. Впервые на ее памяти слова из уст Люка звучат искренне. «Твоих рук дело», — шепчет она, не поднимая взгляда. К ее удивлению, Люк опускается рядом с ней на промокшую землю, но его одежда выглядит совсем сухой. «Ты не можешь винить меня во всех несчастьях», Вздыхает он. Ади даже не понимала, что дрожит, пока он не обнимает ее за плечи. Она вздрагивает под тяжестью его руки. Знаю, я бываю жесток, но природа суровее меня. Теперь Ади замечает, пень пересекает обугленная линия. Быстрый горячий удар молнии. Легче ей не становится. Ади не в силах смотреть на обрубок дерева. Не в силах больше здесь оставаться. Идем, говорит Люк, поднимая ее на ноги. Ади не знает, куда они направляются, да и ей все равно, лишь бы подальше отсюда. Она поворачивается спиной к обугленному пню, почти сравнявшейся с землей могиле. «Даже камни», — думает Ади, следуя за Люком прочь от кладбища, деревни, от своего прошлого. Сюда она больше не вернется. Париж, конечно же, изменился куда больше виона. За прошедшие годы его отполировали до блеска, белокаменные здания с угольно черными крышами, высокие окна и железные балконы, широкие проспекты с цветочными магазинами и кафе под красными маркизами. Люк и Ади сидят во внутреннем дворике. Ее платье получится на летнем ветру, на столе открытая бутылка портвейна. Ади пьет, надеясь тереть из памяти образ дерева и знает, что никакое вино не избавит ее от воспоминаний. Но это не значит, что не стоит пытаться. Откуда-то с берега сены доносится голос скрипки. За мелодией слышен шум автомобильного двигателя, мерный топот лошадиных копыт. Причудливая мелодия Парижа. Люк поднимает бокал. «С годовщиной, моя Аделин». Ади смотрит на него, уже приготовившись выдать привычную реплику, но вдруг осекается. Если она принадлежит ему, значит, и он должен принадлежать ей. С годовщиной, мой люк, отвечает Ади, просто чтобы взглянуть на его реакцию. В награду она получает приподнятую бровь, вздернутый уголок рта, удивление в зеленых глазах. Затем он опускает взгляд. покручивая бокал. «Однажды ты сказала, что мы похожи», говорит он, словно бы сам себе. «Мы оба одиноки. Я возненавидел тебя за это». «Но ты в какой-то мере права». «Полагаю», медленно добавляет он, «в компании есть смысл». Никогда еще его слова не звучали так по-человечески. «Ты скучаешь по мне, когда тебя нет рядом?» спрашивает Ади. Он поднимает глаза, светящиеся изумрудом даже в темноте. «Я рядом куда чаще, чем ты думаешь». «Ну, конечно», — фыркает Ади. «Приходишь и уходишь, когда вздумается. А мне остается только ждать». Его взгляд темнеет от удовольствия. «Ты ждешь меня?» Теперь черёд Ади смотреть в сторону. «Ты сам это сказал. Нам всем нужна компания. А если бы ты могла меня позвать?» Пульс Ади слегка учащается. Она еще не подняла головы, и потому сразу видит его, котящаяся к ней по столу. Тонкий ободок, вырезанный из светлого ясеня. «Кольцо! Ее кольцо!» Дар, что она вручила мраку той ночью. Дар, которым он пренебрёг, обратив его в дым. Тот образ, который он воссоздал в церкви у моря. Но если это иллюзия, то бесподобная. Вот выбоина, здесь долото отца вонзилось слишком глубоко. Вот гладкое местечко, отполированное пальцем за годы тревог. Оно настоящее». «Должно быть настоящим. И все же... Ты его уничтожил. Забрал. Поправляет люк, глядя на нее поверх бокала. Это не одно и то же. Ади захлестывает неукротимый гнев. Ты сказал, что это ерунда. Я сказал, этого недостаточно. Но я не уничтожаю красивые вещи без причины». Я взял его на время, но оно всегда принадлежало тебе. Ади любуется кольцом. Что мне нужно делать? Ты умеешь призывать богов. В ушах раздается негромкий шепот Эстель. Ты должна проявить перед ними смирение. Надень его на палец, и я приду. Люк лениво откидывается на спинку кресла, Ночной ветер раздувает непокорные кудри. «Отныне мы равны?» «Мы никогда не будем равны», Россия отзывается Аде, покручивая кольцо. Она решает никогда его не надевать. Это вызов. Игра, замаскированная под подарок. Уже не война, а пари. Битва характеров. Надеть кольцо для неё, возвать клюку — означает сложить оружие, признать поражение, сдаться. Она убирает подарок в карман, принуждая себя выпустить его из пальцев, и только тогда замечает, какое напряжение разлито в воздухе. Она уже ощутила эту энергию раньше, однако не могла определить, что это, но Люк объясняет. грядет война. Адя пока ни о чем подобном не слышала». С печатью грюмого раздражения на лице Люк рассказывает ей об убийстве эрцгерцога. «Ненавижу войну», — мрачно заключает он. «Думала, тебе нравится распри?» Последствия их порождают всплеск искусства, но война даже циников заставляет верить. Низкопоклонники жаждут избавиться от грехов. Все вдруг начинают цепляться за свои души и трясутся над ними, как вдова над лучшим жемчугом. Люк скорбно качает головой. «Верните мне Беллипок». Белепок. условное обозначение периода европейской истории между 70-ми годами XIX века и 1914 годом. «Кто бы подумал, что даже боги страдают ностальгией?» «Тебе лучше исчезнуть отсюда, пока не началось». Заявляет он, допивая портвейн, и поднимаясь. Ади смеется. Звучит так, будто ему не все равно. Кольцо внезапно тяжелеет в кармане. Люк протягивает ей руку. Я помогу. Стоило бы согласиться сказать да, позволить провести себя через ужасающую тьму, спастись от паршивой недели в брюхе корабля, где придется ехать зайцем. Красоты морских просторов Ади все равно не видать. Но она была хорошей ученицей и привыкла твердо отстаивать свое. Люк качает головой. Все такая же упрямая ослица. Ади бравирует, но после ухода люка у нее не идут из головы тени в его глазах. Мрачные речи о грядущем противостоянии. Если сами боги и черти страшатся битвы. Это ли не знак? Спустя неделю Ади сдается и поднимается на борт корабля до Нью-Йорка. К тому времени, как тот причаливает к другим берегам, мир уже охвачен войной.